Дулия в Взрослая колыбельная. Руки протяну. Здравствуй. Пилот. Деревенская. Пролог с описанием происшествия, которое легко можно охарактеризовать народной пословицей. Любопытный варвари. Нос оторвали. «Бабки, — говорят, — святочные гадания хорошо, гадай, сколько влезет, но нельзя в наших местах звать жучиного короля!» Пылкочистила моя, сколько-то там юродная сестра Надька, к которой я выбралась из города в гости на новогодние каникулы. «Ну, но остальные-то все скучные. И правда, все святочные гадания уже изучены и испробованы» и мелкие предметы в зерне искали, и петухов в темноте ловили, и сапоги летали за ворота. Один мы после этого вообще нашли, только когда снег сошел. И зеркала со множественными отражениями друг в друге тоже были. А про жученого короля я нигде больше не читала и не слыхала, кроме как в этих глухих таежных деревнях, скучковавшихся вокруг одного холма. Зато безопасные. Да мы даже на зеркалах гадали, помнишь? Ты сама говорила, если там что-то не так сделал, пиши пропало. Затянет в зеркало, разумом потеряешься и навсегда свихнешься, или вылезет оттуда чудище и нос откусит. Да это все байки, а жученный король значит не байки. Бабки наши, говорят, от своих предков слышали, что он затянет в нору. Но не всякую девку, а только если так совпадет, что там, с той стороны норы, гадать будет молодец, который тоже ищет суженую. — А, так шансов, значит, ноль, — я махнула рукой. — Таких совпадений не бывает. — Говори да думай сперва, — разозлилась сестрица. — На Земле нас семь миллиардов, да и в других местах по ту сторону норы неисчислимо миров, так что совпадения каждую минуту случаются. — Тем более как же Олег? — Ты говорила, хороший парень. — Ну да, — протянула я. — С Олегом мы знакомы всего месяц, поэтому я отклонила предложение поехать на каникулы к нему домой. Он мне действительно нравился, но он настоящий, реальный. А в святке хочется сказки принца там гордого и прекрасного, неземного. Ну, хоть помечтать. Ну и что? Может, хочу убедиться, что он мой суженый, а не просто так. Вот увижу его в отражении, узнаю и обрадуюсь. Ага, погоди. Вот как свалишься в нору и узнаешь тогда. А что там по ту сторону норы? поинтересовалась я. «Никто не знает», — Надька пожала круглыми плечами. «Но если затянет туда, вернешься совсем другой. И рот на замке будешь всю жизнь держать. Ни словечко о произошедшем из тебя не вытянешь». М -м -м. сидеть в деревне еще три дня. Зимой за такой срок с тоски можно взвыть. Так что будем гадать». Я улыбнулась, потирая руки, а сестрица уже хорошо знакомая с моим характером только головой покачала. Дурная ты, Катька, правду говорю. Умные всегда на чужом опыте учатся, а таким, как ты, приходится самим бока отбивать. Как ты их, отбивая, голову еще не свернула? Интересный вопрос. И ладно, я высунула язык, давай лучше к делу готовиться. не сестрица благоразумно отстранилась. Без меня, я в нору не хочу. Без тебя так без тебя. Я вообще одиночка по жизни, не горда так что могу и сама. Порошенька, напрягая память, выудила подробности гадания, которые сестрица нынче категорически отказывалась озвучивать. Ну и я, не лыком шито, половину детства в деревне провела, как-нибудь да вспомню. И правда, всего-то при луне пробраться на местную лысую горку. Горку, потому что этот холмик на полноценную гору никак не тянул. И искать нору. Если нашел, кричи в нее... Зови жучного короля, который придет на зов, выглянет, сверкнут в снегу его многочисленные, похожие на черные камешки глаза и поведает тебе твое будущее. Зимой в темной норе у нас вообще-то можно разве что медведь отыскать. Но на лысой горки их точно нет. Они глубже в лесу живут. Следовательно, по факту, мое приключение завершится прогулкой по лесу и хорошим промерзанием до костей. Ну и ладно. Зато можно будет всем хвастать своей смелостью. Ха, да ни одна местная не рискнет звать жученого короля, а я запросто. Буду бабок тешить да детей пугать. Нет, не пущу тебя одну. С тобой пойду, — решилась сестра. Ну, как утянет тебя? Хоть расскажу остальным, куда ты делась. Из Нары-то выбрасывает не там, где затянула. Говорили, был случай. Девушку одну нашли только через несколько дней. Аж через две деревни в третий А, ну вот. Не по доброте душевный станет сопровождать, а чтобы было что рассказать соседям. А что поделаешь? Развлечений в деревне поди поищи, а тут такое известие девицу в нору сосала Жаль только не бывать этому, — тихо хихикала я, одеваясь. Что сказать насчет снежной зимы в деревне? Это вам не город, где стоит насыпаться на асфальт горсточки снега, как тотчас выезжает куча машин, и, сердито гудя, его начисто соскребает. В деревне не так. Тут уж если сыпануло, так до весны. И разве что трактор центральную улицу почистит до выезд на трассу, чтобы в экстренных случаях можно было до деревни добраться. Лысую горку же никто чистить не думал. Оно и понятно. С чего бы кто-то занимался таким бесполезным делом? Ради двух дурочек? Ладно. Так и быть, признаем, ради одной дурочки и ее разумной сестрицы, которым взбрело в голову лезть на гору. — Понесли тебя, черти, куда не просят! — бурчала за спиной Надька, но благодаря окружающей хрустящей тишине слышно было хорошо. — И чего дома не сиделось? — Ты как старая баба бурчишь, — заметила я. — Топай давай! Еще через полчаса мы, наконец, вскарабкались на вершину лысой горки. Вид отсюда открывался изумительный. покрытый снегом лес Мягкие сугробы до горизонта и небольшая, щедро разбросанная горсточка огоньков в деревне. Благодаря белоснежному искристому снегу было почти светло, а еще и луна светит. Но вот беда. Ни одной норы или на худой конец черного пятна вокруг не наблюдалось. «Нет, ну так не интересно Я надула губы, украдкой поглядывая на Надьку. Ее так легко завести. Всего-то сделать вид, что действительно рассчитывала найти нечто необычное. Хотя кто в здравом уме на самом деле питает надежду встретить на горе жучного короля? Чушь все это. Ну и пошли тогда обратно, — сказала сестра, покосившись на цепочку наших следов, портивших безупречно гладкий пейзаж. Нет уж, будем ждать. Я огляделась, но сесть было некуда. Тогда опустилась прямо в снег который удивленно хрустнул. Но опять начинается. «За что мне такое наказание?» вручала сестрица, переваливаясь рядом с ноги на ногу. «Сама она просилась со мной идти». «Да потому что ты как ребенок малый». «Я живу, между прочим, одна уже с семнадцати лет». «Тоже мне. Целый год живет одна. Почти два. Твои родители живут в часе езды от города, так что это не считается». «А ты, между прочим, сама тоже...» ругань одно из местных развлечений. Когда нет ни интернета, ни телевизора, развлечением становится даже такая малость. И мы вовсю пользовались малейшей возможностью развлечься. Костерили друг друга, почем зря, но любя, то есть не выходя за рамки. «Поднимай попу и давай двигать отсюда!» — раздраженно кричала сестрица. А потом раздался неожиданный звук, как будто что-то сосалась в огромную воронку, и в тот же момент прямо у моих ног осел снег, образуя черную яму. Из-за теней не было видно, где у нее дно. «Вау!» — сказала сестрица, растеряв былое красноречие. «Ничего себе!» «Это не нора!» — скептически заявила она. «Понятное дело, не нора, снег просто осел». «Ну, как забавно! Как будто на самом деле из-за нашего появления...» «Надеюсь, там не берлога, куда я сейчас провалюсь?» «Не, Найди, поди, хоть одному дурного медведя, который станет на Лысой горе жить!» — фыркнула Надька. «Давай тогда короля звать!» — воодушевилась я. «К медведю не хотелось, но и пускать такой шанс нельзя!» «Да ну тебя с твоими глупостями!» — сестрица отошла подальше. «Зови быстрее, да домой пошли греться! Ноги уже отмёрзли, пока ты тут балуешься!» Я наклонилась к дыре почти ощущая идущий от снега холод. «Нет, дна не видно, хотя это, конечно, из-за теней. Жалко, что не белый день, хотя днем не вышло бы такой таинственной атмосферы. жученный король!» — прошептала я. «Сделай доброе дело, покажи мне моего суженого, а я тебе сахарку оставлю». Попытку подкупа я добавил от себя лично. В первоначальном тексте ничего такого не было. Но все знают, что нечисть любит сладкое. Вдруг это мой дополнительный бонус? Я замолчала, прислушиваясь. Хотя что, я хотела услышать. Нет, ну правда. В стороне вымученно вздохнула сестрица, которой мои выкрутасы совсем осточертели «Ну, пожалуйста!» — одними губами попросила я. «А потом? На язык?» Запросились слова, словно моими губами говорил кто-то другой. Из синего мрака, из темного леса Крадется на мохнатых лапах жученый король. Всех, кто хочет знать, встречает. И кого соединит, кого слепит он своей паутиной, Те навек связаны. Но только один шанс дает он. Не жалуйся потом, сам попросил. Нора бросилась в лицо, снег облепил голову, и я стала погружаться в сугроб. Закричала бы, но снег уже был во рту. Он залепил уши, пробрался за шиворот и заполз под шапку. Наверное, так страшно чувствуют себя люди, которые тонут в проруби, полный кусков льда. Я тоже тонула, но не в воде. Снег погружал в себя, как будто глотал. И этого... Просто не могло быть! Было тихо, и от этой тишины звенели нервы. Пальцы заледенели, руки не двигались, не могли. Мрак облепил мокрыми, холодными ладонями и только скользил по телу и чавкал где-то вдали. И неживой, равнодушный перетирал меня, как зубы трут мелкую косточку. Дышать не получалось. Легкие рвало на части, мышцы сковало. Наверное, я сейчас умру. Потом снова чавканье, словно что-то выливалось на землю. И я приложилась плечом, а твердое, сложилось, как гармошка. Выплюнула мокрый снег и смогла вздохнуть. Глаза открылись, но ничего не видели. Или же вокруг было темно, как в подземелье. А звуки обычные. Дует ветер. Ледяной ветер. Мокрая одежда тут же стала жесткой. Неужели подо мной была яма, в которую я рухнула вместе со снегом? Но почему тогда я сижу на воздухе, на земле, как будто ничего не произошло? Что случилось? Нужно понять, что вокруг. Если не видно, придется щупать руками. Ага. Вокруг. Снег. Целые горы хрусткого, холодного снега. «Надя!» — уже не до гордости. «Где сестра? Почему она молчит? Хочет меня напугать? «Надька!» — завопила я и неожиданно всхлипнула. «Вокруг только мокрый снег. Но я не в яме, а на ровном месте. Где ты?» Тишина. Слышно только мое судорожное дыхание. Надька не могла молчать, даже если бы захотела посмеяться долго бы не выдержала и стала хихикать но вокруг тихо совсем тихо ни звука как будто сестрица сквозь землю провалилась а наверху я задрала голову высоко тоже темнота но неровная наверное небо которое не разглядеть откуда эта слепота почему я ничего не вижу Но подождите, вот луна проступает среди плотных туч, какая-то зеленая. Теперь видно, что вокруг меня высокие деревья. Деревья? Откуда тут деревья? Тут, на Лысой Горке. Надя! Закричала я, закрывая лицо руками и снова падая в снег. Но никто не отозвался.